Глава 56. Пробуждение. Найоми все-таки ушла в мою комнату. Кэрин отправился проводить неолку и намеревался показать девушке, по какому принципу работают очистительные и продуктовые аппараты. Инициатива одного из моих охранников вызвала неожиданный приступ приемности у Вайлина, но телепат быстро взял себя в руки и уже несколько минут мы упорно трудились, чтобы мягко вывести Эрса из забытья. Мой генерал, как и наеме, просыпался медленно и неохотно, только вместо страха Эрс испытывал глухое раздражение и усталость, а еще холод, тот самый, который мучил до установления нашей связи. как мне хотелось избавиться от одежды и прижаться к любимому, даря тепло своего тела и души. Мечтал, чтобы Эрс открыл свои темные глаза и улыбнулся, чтобы сжал в объятиях так сильно, как мог только он. Вот только провидение решило, что лимит чудес я свой исчерпала. Сонно прищурившись, генерал постепенно приходил в себя, но увиденное его не радовало. Где-то внутри моей истерзанной переживаниями души жила наивная мысль о том, что если муж почувствует мою нежность, мою любовь, то он вспомнит, узнает меня, но... — Кто вы? Почему вы меня трогаете? — хмуро спросил Ашхарец, уклоняясь от моих ладоней, которыми я прикасалась к небритым щекам мужа. — Эрс, живой! Главное, что ты нашелся, все остальное наладится! — сквозь слезы шептала я, прижимаясь к своему мужчине. Гарс, вайлен и даже притихший к Вакле смущенно отводили от нас взгляды. А тем временем Эрс освободил свои руки от фиксирующих ремней и решительно отстранил меня. «Я не люблю, когда нарушают мое личное пространство. И еще я женат», – недовольно буркнул мой генерал, отстранив меня от себя. «Женат!» – смеялась и плакала я одновременно. «Кира, не надо. Он тебя совсем не помнит. Ему райн сообщил о том, что дома генерала ждет беременная жена». предупредил меня Вейлен. Неолец аккуратно приобнял меня за плечи и задвинул за спину вернувшемуся Кэррину. «Где мы? Что вы сделали с моими спутниками? Где девушка, которая была с нами?» напряженно спрашивал Эрс. «Успокойтесь, генерал. Уже все хорошо. Помощь запоздала, но все же пришла. Мы везем вас домой». Гарс попытался убедить моего мужчину, что все в порядке, но тот только сильнее насторожился. «Я понимаю причину вашего недоверия, генерал. Давайте мы сейчас приведем в чувство Райана. Он должен знать Кэрона и Гарса. Своему другу вы поверите?» – осторожно предложил вайлен «Я подумаю». Упрямо выдвинув подбородок, отозвался Эрс. «Кир, ты как, справишься?» – спросил у меня обеспокоенный вайлен «Да», – кивнула я. «На самом деле я очень устала, но сейчас я не могла себе позволить быть слабой. Как ни странно, второго пленника Ашхартса мы разбудили достаточно легко». В отличие от Неолки и Эрса, этот парень сразу понял, кто мы и очень нам обрадовался. «Полковник, майор, как я рад вас видеть! Я уже не верил, что вы нас найдете. Как вы это сделали? Я помню, что жаба, то есть Марли, утащила нас какую-то дуру на дне темного умота А что было потом? Где эта тварь? Вы в курсе, что она умеет прочищать мозги почище телепатов?» От переизбытка эмоций тараторил мужчина. «Эрс, вернее, генерал Луар, это свои. Нас нашли!» Продолжал фонтанировать радостью молодой ашхарец, дергая моего мужа за руку. «Успокойтесь, лейтенант, все в порядке. Марли без сознания и уже вряд ли придет в себя. Мы летим к посольству Ашхары на этой гнилой планете. Там вас осмотрят, а потом выдвинемся обратно домой». Угрюмо отозвался Кэрон, но при этом он не сводил взгляда с моего мужа. «Вы так и не ответили, где наеме?» – равнодушно напомнил любимый. «Мой муж не разделял радости своего подчиненного». Мы все вызывали у Эрса только опасения смущение и тревогу. «Айком, вывести на экран видео из каюты номер три», — отдал распоряжение Гарс. Перед нами высветилось табло, где на кровати лежала неолка, уже чистая и одетая в один из моих универсальных полетных комбинезонов. Девушка не спала. Она крепко обняла подушку и тихо плакала, приходя в себя от всего, что ей пришлось пережить в плену. «Ах, Вакс, вы его разбудите?» — поинтересовался Эрс. «Попробуем». «Он не опасен? Быть может, обладает даром, схожим с Марли?» — уточнил Вейлен на всякий случай. «Хвакс? О нет. Он нудный, ужасно заносчивый, но обычный фрогер Насколько я знаю, Марли шантажировала его родственников», — передал нам Райан. «Это первый наследник одного из старших кланов. Советую разбудить его перед самым посольством, а еще лучше пусть сами его приводят в сознание». Впервые за последние несколько часов подал голос Квакли. «Разумно», — поддержал нашего проводника Вайлен. Не знаю, что блондин прочел в мыслях Чика, но на моей памяти эти двое впервые чем-то были солидарны, поэтому бледно-зеленый фрогер так и остался спать в кресле. Мужчины еще что-то обсуждали, но их голоса слились для меня в мирный шум. Перед глазами все закружилось, и ноги подкосились, но упасть на пол мне не позволили. Меня подхватили такие родные, такие нужные мне руки. Эрс. Его темные глаза, полные жалости и беспокойства – это то последнее, что я увидела, теряя сознание.